Часть вторая. Глава пятнадцатая. «Ежик!» — возмущенный голос Ники, победно звеня, ввинтился в мой спящий разум и с энтузиазмом тренера по футболу принялся пинать беднягу. «Немедленно слезь оттуда! Слышишь? Или все-таки мама права, когда говорит, что тебя ей подсунули обезьяны, украв ее сына?» Это тебя, обезьяны, под сну, под усу. Выбросили. Вот. А я не обезьяна. Я сегодня буду как Тумиси. Ёжик, ты не обезьяна. Ты осёл. Твой приятель Тумиси из племени воздуха. Он умеет летать. А ты нет. И я умею. Я у мамы потихоньку скатерть взял. Вот, видишь, и теперь у меня будут такие же штуки, как у Тумиси, и я полечу. Мне надоело быть самым слабым. Все мои друзья что-то умеют делать суперски. Тумиси летает. Корхи может под водой сидеть долго-долго и плавает, как рыба. Орван, сильный, по деревьям лазает, бегает быстрее всех. А я ничего не умею. «И некрасивые мы, не такие, как все». «Ежик», – рассмеялась девочка, – «ты дурак, сама такая». «Ты очень красивый мальчик, поверь, потому что ты похож на папу». «Да, мы не такие, как все, потому что мы родились не здесь». «Я здесь». «Ну, физически, да, но мы все, мама, я, ты, дядя Петр. «Мы не из этого мира. Мама ведь тебе сто раз рассказывала про Москву, про дом. Там все такие, как мы. Это сказки все. Мне друзья сказали, что другого мира нет, что раньше и здесь жило племя похожих на нас. Они были плохие, злые, и их убила старейшая. А нас она не тронула, потому что ею управляла ты». А сейчас я займусь тобой, если немедленно не слезешь с крыши. Хочешь стать послушным болванчиком и выполнять все мои указания? Так нечестно. Мама тебе запретила делать это с людьми? Ничего. Мама простит, когда узнает, зачем я это сделала. Мама сейчас выйдет и кому-то настучит по непослушной попе. — уведомила я присутствующих, высовываясь из окна. — Ваши вопли перебудили весь лес. — Ёжик, ты еще на крыше? — Странно. Я думала, что у меня более сообразительный сын. — Я-то сообразительный, — проворчал малыш. — У меня просто непослушная попа. Ты сама сказала, и она мешает мне слезть. «А я всегда говорила, что твоим сыном управляет вовсе не голова», — немедленно съязвила Ника. «А ты? А у тебя?» — запыхтел мальчик, подыскивая достойный ответ на гнусную инсинуацию сестры. Не нашел, расстроился и молча полез вниз по приставленной к стене дома лестнице, обиженно поджав губы. «Смирись, малыш!» «Пока смирись. Лет через 10-15 ты, возможно, и сможешь побеждать сестренку в споре. А пока без вариантов. Потому что сейчас некий 10 лет, а тебе всего 3 года. Да, ты очень умный для своего возраста мальчик. Умеешь читать и говорить не только на русском, но и на английском, и на немецком. Ты великолепно развит физически». Но дело не только в этом. Ты обычный ребенок, а вот твоя сестра – Индиго. Предел ее способностей остается даже для меня загадкой. Ника взрослеет, и ее сила растет вместе с ней. Вернее, не совсем так. Моя дочь учится управлять своей силой, одновременно открывая все новые и новые грани. Телепатия, телекинез, умение управлять людьми и животными, причем не только теми, кто находится рядом, но и теми, кто находится далеко. И мне кажется, что в прошлом именно таких людей, как Ника, называли колдунами и магами. Это не сказочные персонажи, как я думала прежде. Это реальные люди, наделенные нереальными способностями. И мне приходилось сталкиваться с подобными персоналиями. Примечание четвертое. Смотри романы Анны Ольховской «Фея белой магии» и «Царство черной обезьяны». Конец примечания. Просто настоящих магов, ведунов, экстрасенсов. Выберите любое название, суть от этого не изменится. Всегда было очень и очень мало. Но сейчас ситуация резко изменилась. Видимо, пришла пора очередного скачка в развитии человеческой расы. Из с конца 20 века на планете рождается все больше так называемых «детей Индиго». И такой ребенок появился у нас с Лешкой, с Алексеем Майоровым, моим мужем, бывшим мужем, потому что он, скорее всего, давно уже воспользовался нашим с дочерью исчезновением и быстренько женился на своей новой пассии, Изабелле Флоренской. Интересно, он искал нас или так, погоревал немного и все? Друзья-то искали, я уверена. И Таньский с Хали, и Сашка с Винсентом, и вандовские Сергей Львович и Винсент, объединив возможности ФСБ и ЦРУ, перевернули, наверное, весь мир, разыскивая нас. Вот только переворачивали они цивилизованный мир а нас, недобрая воля случайно встреченных в Турции ублюдков, занесла в самые глухие дебри амазонского леса, где мы и проведем, похоже, всю жизнь. Нас не хотят отпускать живущие здесь племена, справедливо опасаясь, что мы приведем к ним очередных богов, которые снова сделают из людей подопытных кроликов. Потому что племя воды – Племя Земли и племя воздуха – мутанты, появившиеся на свет в результате отвратительных экспериментов свихнувшегося нациста. Он всегда хотел быть богом, доктор Менгеле из фашистского концентрационного лагеря в Освенциме. Еще там, в лагере, он начал свои чудовищные эксперименты, в том числе и над человеческими зародышами. А много позже, убедив весь мир в своей гибели, создал в амазонской глуши целый научно-исследовательский центр, собрав туда самых талантливых уродов от науки. И вот там развернулся вовсю. Довольно внушительная территория была закрыта периметром электромагнитных заграждений, пересечь которые не могло ни одно живое существо. Внутри периметра оказались заперты Три деревни местных индейцев, Из которых извращенный гений Увы, он действительно был гениален, Доктора Менгеля Сотворил племя воды, Амфибий, племя воздуха, Умеющих летать, пусть и не очень далеко, Обладателей складных кожистых перепонок Между ногами и руками, И племя земли, очень сильных, смахивающих на оборотни существ, меньше всех остальных похожих на людей. Но на этом эксперименты не закончились. Менгеле и его подручным очень понравилось чувствовать себя творцами. Между прочим, для несчастных племен они и были великими богами. Я не знаю, что именно они делали и как, но однажды, Не желая насильно стать матерью нового, из резервации умудрилась сбежать девушка из племени воды – Лхара. Она смогла уйти довольно далеко, а потом попалась в рыбацкие сети. Ее выкупили владельцы частного дельфинария, и Лхара около полугода провела там в качестве амазонской русалки. Примечание пятое. Смотри роман Анны Ольховской «Бог с синими глазами». Конец примечания. А потом шоу приехала в курортную Аланию, где в это время были мы с Никой. Я только что узнала о предательстве мужа. Дочка, как оказалось, знала об этом с самого начала. Проклятие ребенка Индиго. И нам очень хотелось отвлечься. Вот и отвлеклись. Во время шоу Ника установила мысленный контакт с Лхарой, чем и обратила на себя внимание настигших беглянку людей доктора Менгеля. Они в темпе навели справки о нас и быстро сообразили, кем является Ника Майорова, чем привели свихнувшегося наци в дикий восторг. Ребенок Индика, неслыханная удача, да еще вместе с матерью, Это же какой простор для экспериментов! А вдруг удастся поставить производство детей Индиго на поток? Целая армия сверхлюдей, да перед ними любое оружие будет бессильно. Я же говорю – псих. Но благодаря этому психу мы оказались здесь, на другом конце планеты, вдали от цивилизованного мира. И здесь же я узнала, что увезла из Москвы последний подарок Лёшки, нашего сына. И мне стало ещё хуже. Как только Менгеле узнает о моей беременности, участь нерождённого ребёнка будет решена. На свет появится очередной мутант. Но не случилось. Оказалось, что нация, сам того не ведая, уже создал пока не армию, но целый взвод детей Индиго, экспериментируя с зародышами. В каждом из племен обнаружились два-три представителя новой расы, среди них оказалась Илхара. И как только сильные, как называли их в племенах, осознали свои способности и научились управлять ими, Поучье гнездо доктора Менгеля было стерто с лица земли, причем в прямом смысле слова. Как это происходило, я вспоминать не хочу. Слишком уж все было жутко и в прямом смысле слова бесчеловечно. Впрочем, не мне судить, этим людям пришлось перенести слишком многое. Погибли все самозванные боги. В живых оставили лишь Петера Вайса, огненного бога. Уж очень рыжим и конопатом он уродился, помогавшего нам с Никой сбежать. Петер попал сюда не по своей воле. Его заманил интересной работой отец, преданный помощник Менгеле. Парень ничего не знал о творящихся здесь ужасах, а когда узнал, было поздно. Обратной дороги из центра не существовало. И вот уже больше трех лет мы живем здесь. На развалинах поселка были построены несколько домов для нас, для Петра и что-то типа больнички, где Петр лечил местных. К счастью, во время разгрома уцелел подземный склад с продовольствием и медикаментами, так что проблем у единственного на всю округу доктора с дипломом не было. Люди доверяли рыжему, и даже шаманы племен ходили к Петру лечиться. А когда мне пришло время рожать, рыжий доктор помог появиться на свет моему сыну, которого я назвала Алексеем, потому что дура такая, так и не смогла забыть его отца. Глава шестнадцатая Когда мой сын только учился говорить, он не справлялся с буквами «Р» и «Л». И ласковая мамина «Лешик» превратил в ёшек, а в результате стал «Ежиком». Хотя, собственно, «Ежика» малыш совсем не напоминал. Он до боли в сердце напоминал мне только одного человека – своего отца. Маленькая Ника тоже очень походила на Алексея, только цвет волос был мой. Да и глаза необычные, серо-карие. Но теперь, когда ей было уже без малого одиннадцать, моя дочь очень изменилась. Вытянулась, повзрослела. Светлые кудряшки, легким облачком вихрившиеся вокруг головы, превратились в густые, слегка вьющиеся, ольхового оттенка волосы а черты лица все больше напоминали мне мои собственные, хотя и отцовского осталось немало. Но подрос Алексей Майоров-младший, у которого вообще ничего моего не просматривалось. Большущие карие глазенки с прозеленью, длинные каштановые волосы, которые парень категорически отказывался стричь, мимика, улыбка, жесты, даже интонации. Господи, больно-то как! Но ни за что на свете я не отказалась бы от этой боли. Да, забыла сказать. Наш ёжик унаследовал от отца великолепный слух и голос и в данный момент распевает на весь лес охотничью песню племени земли. Разумеется, на языке оригинала. Мои дети легко выучили его. А вот я не захотела. Все здесь понимали язык богов, то есть немецкий, на нем мы и общались. Потому что мне казалось, что как только я начну свободно говорить на местном диалекте, эта земля навсегда станет нашим домом. И надежда на возвращение, робко теплившаяся в самом дальнем уголке души, погаснет окончательно. Что касается учебы, учился у нас только ежик, с ним занимались мы с Петером. А Ника с остальными Индиго жила своей, немного отстраненной от всех жизнью. Они никогда не злоупотребляли своей силой, доказывая соплеменникам, кто тут царь зверей. Все и так знали, помнили, кому они обязаны своей свободой. Как знали и то, что самая сильная среди Индиго – маленькая сестра Ника. И это было, пожалуй, главной причиной нашей изоляции здесь. Как, впрочем, и то, что все средства связи были уничтожены во время разгрома поселка. И об электричестве пришлось забыть, и о водопроводе, и о канализации. Нет, мы не одичали, но ежик знал обо всех достижениях цивилизации только по нашим рассказам и, глядя порой на мускулистого, загорелого дочерна малыша почти всегда разгуливающего в одних шортах и самодельных сандаликах, детской обуви на складе не было, как, впрочем, и женской, я не знала, радоваться мне или огорчаться. С одной стороны, мой сын был не по годам самостоятельным, смелым и сообразительным мальчишкой, Совсем не похожим на избалованных цивилизацией трутней, для которых несчастные производители товаров вынуждены писать подробнейшие инструкции, такие как, например, эти. Кекс. Снять упаковку, поместить кекс в рот, съесть. Электрическая пила. Не останавливать лезвие руками. Жидкий сыр. Для более удобного использования снимите с банки крышку. Молоток. При заглатывании может нанести вред организму. И так далее, и тому подобное. Ёжик отлично справляется с кексами со склада и даже сам научился снимать с них целлофановую упаковку. И никогда не пытался проглотить ни молоток, ни гвозди, ни даже очень соблазнительный фонендоскоп Петра. Малыш не верит в существование другого, отличного от этого мира, сколько бы мы ему ни рассказывали о нем, потому что нормальные люди не могут жить по таким дурацким законам. Вот. По каким законам? Поскольку книг у нас мало, Ёжик перечитал все, что читалось, в том числе и обнаруженную Петером распечатку, где ради хохма были собраны самые кретинские законы, действующие в различных штатах США. Если честно, я Ёжика могу понять. Мир, живущий по таким законам, не имеет будущего, как и тот, в котором отсутствует цветовая дифференциация штанов. Судите сами. Штат Аляска. Вход в парикмахерскую с кенгуру строго запрещен. Штат Алабама. Запрещено продавать орешки после заката солнца по средам. Штат Калифорния. Запрещено есть апельсины в ванной. Штат Коннектикут. Запрещено ходить спиной вперед после заката солнца. Штат Флорида. Запрещено есть творог по воскресеньям после шести часов вечера. Штат Айдаха. Запрещена рыбалка со спины жирафа. И много еще столь же адекватного. В общем, ежику совсем не хотелось уезжать из привычного мира, в котором он родился, где живут все его друзья, где всегда тепло, только иногда идут проливные дожди где буйство красок и живности, где нет никаких опасностей, а звери все очень добрые. Мальчишки было невдомек, что его Эдем создан сильными. Это они вместе с его сестрой контролируют территорию, не допуская сюда хищников и отпугивая представителей других индейских племен. Индиго дежурили по очереди, обычно парами, охраняя свой мир от опасностей. И не только. Они постоянно учились, оттачивая свои навыки и умения. И придумывали себе новые, на первый взгляд, невыполнимые задания. Например, сегодня, насколько я знаю, Ника собиралась мысленно дотянуться домой, в Москву. Она очень скучала по отцу, ведь практически с самого рождения дочка ментально была рядом с Алексеем. Поначалу неосознанно. Она чувствовала отца, помогала ему, поддерживала, спасала. Потом связь на время исчезла, когда Ника, как мы думали, навсегда лишилась своей силы. Но оказалось, что мы ошиблись. А потом нас увезли сюда, на противоположную часть земли, и контакт прервался. Слишком далеко. Слишком. Но Ника не собиралась сдаваться. Они ведь умели объединять свои силы, сплетая их в один мощный поток и направляя его в нужное место. Первый раз это получилось спонтанно, когда пришлось действовать в режиме цейтнота, без какого-либо предварительного плана и тренировки. Но они справились, да еще как! А теперь, спустя три года, все индиго были словно одним целым. Они чувствовали друг друга на любом расстоянии. Но это вовсе не означало тотального проникновения в жизнь друг друга. Нет. Ребята умели закрываться, исчезать на какое-то время. Но стоило кому-то позвать, и остальные мгновенно откликались. Я знаю, что Ника уже пробовала дотянуться до отца, но у нее ничего не получалось. Силу ребят не хватало. А потом подросла и обнаружила в себе способности Индиго младшая сестренка Михара, возлюбленного Лхары. Это вообще было отличительной особенностью экспериментальных Индиго доктора Менгеля — сверхспособности. Если они были, проявлялись у них только в период полового созревания, взросления. Тогда как Ника была особенной с рождения, и даже раньше. Во всяком случае, мы с ней чувствовали эмоции друг друга весь период моей беременности, и я была абсолютно убеждена, что так бывает у всех мам. Но когда носила ежика, поняла, что это не так. В общем, во взводе Индиго случилось пополнение, и сегодня должен был состояться дебют юной Лакини. Ника и остальные Индиго много занимались с девушкой, обучали ее, тренировали, и вроде бы все получалось неплохо. А теперь Ника нетерпеливо ерзала за столом, дожидаясь, пока испекутся оладушки. «Мама, ну скоро, я уже опаздываю». «Мы опаздываем», – поправила я. «Как это?» «Так это! Сегодня мы с Ёжиком идём с тобой на вашу сходку!» Но... Ника совсем растерялась. «Мам, ты же знаешь, вход на гору Тимуку разрешён только Индиго!» «И кто так решил?» «Ну, мы все!» «А теперь решите по-другому!» «Мам!» Ника, я очень старалась говорить ровным и спокойным голосом но связки вообразили себя контрабасными струнами и предательски подрагивали. «Ты знаешь, я никогда не вмешивалась в ваши дела, хотя кое-что меня напрягало. Но сегодня...» И откуда взялся этот комок в горле? «Ты думаешь, я не скучаю?» «Мамечка!» Ёжик спрыгнул со стула и, подбежав ко мне, обнял мои ноги. «Мамечка, не плачь!» «Ты зачем плачешь? Тебе больно, да? Ты обожглась? Давай подую!» «Спасибо, ребёныш!» Я опустилась на корточки и прижалась мокрой от слёз щекой к загорелой грудке. «Всё уже прошло!» «И не прошло!» – топнул ногой малыш и, насупившись, погрозил кулачком Ники. «Это всё из-за тебя! Я знаю! Злюка! Жадина!» «А жадина-то с какой стороны?» – проворчала девочка, расстроена сопя. «Мамсик, я не знала. Я думала, ты ничего знать о папе не хочешь, потому что дядя Петер...» «Дядя Петер был и навсегда останется только другом. Я ласково взъерошила кудрявую шевелюру сынишки. И он знает об этом. Странно, что ты, Индиго, этого не чувствуешь. «Потому что я уже достаточно взрослая, чтобы не слушать близких», – прошептала Ника. «Ладно, проехали». Я усадила ежика обратно на стул и поставила перед ним тарелку с горкой горячих оладушек, политых медом. «Ешь, защитник мамин, и ты тоже подкрепись». Очередная горка обосновалась перед грустным носом Ники. Впрочем, грустным был не только нос. Там и глаза на мокром месте оказались, и губы дрожали, и вообще. За столом сидело сплошное расстройство. Я обняла свое родное расстройство и поцеловала теплую макушку. «Не кусь, я все понимаю. Нельзя – значит нельзя. Раз твои друзья так решили...» «Перерешат», – шмыгнула носом дочка. «Я им все объясню». Давай, ежище, жуй в темпе. Мы идем на гору Тимуку. Правда? Привизгнул от восторга малыш. Вот друзья обзавидуются. У нас никто там еще не был. И ты не будешь, если начнешь мешать их шкодить. Чеслово не начну. Глава семнадцатая. Гора Тимуку. Набитой шишкой, торчавшая посреди густой зеленой шевелюры леса, действительно вот уже три года считалась запретным местом. Оттуда правили миром всемогущие, они же сильные. Но не могли племена обходиться без богов, что тут поделаешь? Причем боги обязательно должны были жить рядом, а не где-то на небесах. Раньше рядом жили злые и очень жестокие боги, а теперь добрые и сильные. Наверное, кто-то другой быстренько использовал бы поклонение соплеменников в свою пользу, превратившись из бога в наглого ленивого башка, нифига не делающего, но требующего тотального подчинения и удовлетворения всех своих прихотей. А покорных? Он на страх остальным строго наказывал бы, благо возможности подчинять и управлять были. Но этим ребятам подобная линия поведения и в голову не приходила. Они были очень славные, ответственные, честные и порядочные. И звание богов воспринимали как огромную ответственность, ответственность за судьбу доверившихся им людей. А это очень тяжело, особенно когда ты так молод. Почти всем Индиго не было еще и двадцати. Только Михару пару месяцев назад исполнилось двадцать два. Самой младшей стала четырнадцатилетняя новобранка Лакини. Почему не Ника? Так сложилось, что она была как бы в стороне от основной группы Индиго. Нет... Они все всегда делали вместе, но маленькая сестра так и не стала одной из них. И не только потому, что родилась на другом конце света. Она изначально была другой, и ребята это чувствовали. И, как мне кажется, кое-кто начинал опасаться растущей вместе с девочкой силы Ники но авторитет моей дочери оставался пока непререкаемым. Во всяком случае, особого сопротивления со стороны остальных Индиго по поводу нашего с ежиком визита на священную с некоторых пор гору Тимуку не было. Откуда я это знаю? Да Ника потратила на ментальное общение со своей тусовкой не больше пяти минут. А значит, уговаривать никого не пришлось. Тем более, что ребята относились к нам с огромной симпатией, особенно к ежику, который всю дорогу до места сбора горланил свадебную песню племени воды. Согласна, репертуар у моего сына весьма своеобразный. Но что делать, если другой музыки ежик просто не слышит? Не петь же ему маминоколыбельные, колыбельная? Петер Пение никогда не было сильной стороной рыжего доктора. Ёжик всегда смешно морщился и закрывал ладошками уши, когда дядя Петер пытался исполнить что-нибудь из репертуара своей любимой группы «Рамштайн». Правда, припев одной из песен, мальчику очень понравился, и он с удовольствием хрипел вместе с рыжим ласковое «Мутор». Но сейчас... Ежик звонко выводил довольно красивую мелодию, легко справляясь с гортанным языком аборигенов. Видимо, именно поэтому наше появление было встречено веселыми улыбками собравшихся. Я давно уже не вздрагивала при виде искаженных, порой мало похожих на человеческие лиц. Привыкла. И теперь... Они казались мне вполне симпатичными, особенно большеглазая Лхара, та самая амазонская русалка. Да и Михар, ее будущий муж, тоже ничего, парень. А вот интересно, их дети будут Индиго? И если да, то с рождения? Ага, а больше тебе ничего не интересно? При всей симпатии к этим ребятам мне меньше всего хотелось стать летописцем их жизни. Я хочу домой. И Ника, я знаю, хочет. Очень. Хотя бы на мгновение увидеть, что там происходит, как там папа и идет ли снег. А что, сейчас начало октября. В Москве иногда случается первый мимолетный снег, по которому мы с дочкой тоже очень тосковали. Один ежик ни о ком и ни о чем не тосковал. Он недовольно ерзал у меня на коленях, возмущенно бурча. «Ну, мамечка, ну я же не маленький, пусти!» «Сиди тихо, ты обещал!» шепнула я прямо в маленькое недовольное ухо. «Но я не хочу на коленках! Я рядом буду! Пусти!» Ёж, замри, и что бы я тебя не слышала!» Отрывисто проговорила Ника, выходя на середину небольшой каменной террасы. Ни звука сейчас, понял?» «Ладно», — просопел малыш, угрюмо ссутулившись. Я устроила его поудобнее, и, прислонившись спиной к нагретому солнцем боку горы, попыталась угомонить разбушевавшееся сердце. «И чего ты бесишься, пламенный моторчик? Чего колотишь кулачками в грудную клетку? Мы все равно его не увидим. Дай бог, чтобы Ника хотя бы дотянулась до отца краешком сознания. Расслабься, стучи спокойно». Но оно, сердце, меня не слушало а, может, и не слышала, оглушенная собственным грохотом. Ёжик забыл, что он взрослый и очень самостоятельный мужчина, и, прижавшись ко мне, завороженно следил за происходящим. Вот Ника, скрестив ноги, опускается на гладкую, словно отполированную поверхность террасы. Остальные индиго сели вокруг нее в круг. Они взялись за руки, закрыли глаза, и их больше не было сейчас на террасе. Тела были, но и только. Пустые, какие-то безжизненные оболочки. А Ника, Ника словно окаменела. Запрокинутое личика казалось выточенным из белого мрамора. Под глазами залегли голубоватые тени. Казалось, что она даже не слышит. Воздух на террасе стал плотным, он словно дрожал от пульсирующей вокруг энергии, с трудом втекая в легкие. Напряжение нарастало. Казалось, что мы попали в самый эпицентр грозы, и сейчас небо расколет молния. И вдруг Ника вздрогнула и что-то неразборчиво прошептала. Радостная улыбка бабочкой присела на губы девочки, но лишь на мгновение. В следующую секунду лицо дочери исказили тревога и страх. А потом все кончилось. Индиго отпустили руки друг друга и, тяжело дыша, открыли глаза. Гроза ушла, не взорвавшись, и в обессиленной тишине прозвучал звонкий голос ежика. «Мамечка, а кто был этот дядя? Он так странно посмотрел на нас, у меня словно мураши по спине побежали. Щекотно так!» «Какой дядя?» – прокликотала я, возвращая обосновавшееся в горле сердце на место. «Где?» «Ну там!» – исцарапанный пальчик указал куда-то вверх. «Там сейчас появился дядя, такой же, как мы!» «Это не дядя, ежик!» – прошептала Ника. «Это наш папа!» «Папа?» – бровки малыша выстроились в изумленный домик. «Папа? Мой папа? Наш папа!» «А он? Он разве есть?» «Мамечка!» – на меня в упор посмотрели налившиеся слезами карие глазища. «Он на самом деле есть? Он не умер?» «Да с чего ты взял, лопыш, что папа умер?» Я ласково обняла задрожавшее вдруг тельце сына. «Мне все говорили, и Тумиси, и остальные. Они говорили, что мой папа был один из плохих богов, и его тоже убила старейшая. А вы с Никой меня просто обманывали, потому что я маленький. А он, а он, он есть!» Ежик, захлебываясь слезами, кричал все громче. «И он! Он так смотрел на нас!» «И! И!» Мальчик вдруг вывернулся из моих рук, подбежал к Михару и, подняв на него заплаканные глаза, жалобно прошептал. «Я к папе хочу!» Парень смущенно отвернулся. Он не знал русского языка, но все понял и так. «Нельзя!» — на ломаном немецком тихо проговорил он. «Но почему?» — перешел на немецкий ежик. «Почему?» «Ника, ты почему молчишь? Скажи ему! Папа ждет нас! Я знаю! Ему плохо!» «Ты тоже это почувствовал?» Как-то бесцветно прошелестела девочка. Она так и осталась сидеть, словно брошенная наигравшейся хозяйкой кукла. А в глазах... Господи, откуда столько боли и безнадежности? Ника! Я упала перед дочкой на колени и прижала к груди вялое, безучастное тело моего выросшего, но все равно, маленького ребенка. Солнышко мое родное, что произошло? Что ты увидела такое? Папу! Майка на груди! Там, куда прижалось личико Ники, мгновенно намокло. Я поняла это. Ёжик тоже его видел. Но что с папой не так? Все не так. Что именно? Мам, я не знаю. Слишком мало времени было. У нас в первый раз получилось дотянуться так далеко, и связь быстро оборвалась. Но там, мама, вокруг него все черное. «Как это? Я не знаю, не знаю. Папа в опасности. Там все черное». «Мы почувствовали это. Все», — глухо проговорил Михар. «Рядом с отцом Ники находится человек из ночи. Это зло, и оно уже почти победило». «И я ничего не могу изменить», — голос Ники звучал все тише. «Ничего». «Не говори так!» — рядом с нами присела на корточке лхара и погладила подругу по спутанным волосам. «Маленькая сестра, все можно изменить, если очень захотеть. Поверь мне, мы поможем тебе победить зло, как ты когда-то помогла нам». «Но как?» — Ника подняла измученные глаза. Как изменить, когда мы все вместе едва смогли дотянуться до папы, и всего на несколько секунд? Мы поможем тебе вернуться домой. Что? Глава восемнадцатая. Петер, ты уверен, что хочешь остаться здесь? Знаю, что задаю этот вопрос уже в сто двадцать девятый раз но с адекватностью у меня сейчас отношения не складываются. Откуда ей взяться-то адекватности, когда до последнего момента жизнь казалась такой безнадежно предсказуемой и унылой, когда будущее сулило мне лишь развесенную участь гнилозубой старушонки, которую внуки вежливо усаживают в безветренное место, уходя на охоту в лес. Почему гнилозубой? Так ведь Петр не стоматолог. Максимум, что он может в этой области медицины вырвать больной зуб. Зато наш Рыжик оказался талантливейшим врачом-исследователем. Он оставил все самое лучшее, что изобрел Менгеле, и с успехом применял новые методики лечения на практике, постоянно совершенствуя их. А еще наш Петр записал все рецепты местных лекарей, выучил названия лекарственных трав и корешков, используемых индейцами, и справлялся порой с практически неизлечимыми раньше болезнями. Там, в цивилизованном мире, Гервайс Вайс легко и непринужденно стал бы миллионером, открыв свою клинику. Одно огорчало огненного бога. Сроки годности большинства медицинских препаратов, хранившихся на складе, закончились, а пополнить запаса было нечем, из-за резервации выхода не было. И вдруг плотно закрытая дверь слегка приоткрылась, и Индиго готовы отпустить с нами Петера. Справедливо с их точки зрения, полагая, что женщине с двумя детьми будет довольно сложно добраться до цивилизованного мира Это мне-то трудно добраться домой? Три ха-ха И плевать, что у нас нет ни документов, ни денег Главное, нас отпускают там на горе муку я если честно не поверила обещанию алхары решила что она просто хочет успокоить нику и ежика тем более что остальные индиго отреагировали довольно нервно на слова девушки меня и сына вежливо но настойчиво вы проводили с террасы и до вечера мы нику не видели Это были, скажу честно, не самые лучшие часы в моей жизни. Я с упорством маньяка топила отчаянно сопротивляющуюся надежду, снова и снова убеждая себя, что ничего не изменится, нас не отпустят, это обсуждалось уже не раз. Люди не хотят рисковать, самим отсюда не выбраться, и вообще. Анхен. Удивленный возглас Петера надувным молотом врезался мне по затылку. Не больно, но ошарашивает. Ты зачем тапку в суп кладешь? Михар вчера принес отличную утку. Мне кажется, она гораздо питательнее, чем стоптанный шлепанец. Тапку? Я недоверчиво заглянула в кастрюлю. Да... Это я решила израильскую кухню усовершенствовать. Новый рецепт апробирую. А при чем тут израильская кухня? Да вот вспомнился вычитанный когда-то в одной из газет замечательный рецептик. Значит так. Отвариваешь вкрутую яйца, чистишь их, режешь кружочками, потом бросаешь кружочки в кипящую подсоленную воду, перемешиваешь и вуаля! Супец готов. Расточительные особы могут заправить сие изысканное блюдо сметаной. Оконченные транжиры использовать вместо воды наваристый бульончик из-под яиц. Впечатляет. Рыжий помешал ложкой варивая из тапки и грустно вздохнул. Анхен, но ведь уточка же. Слишком жирная, проворчала я. Надо печень беречь. «Не пытайся сбить меня с толку». Петр отложил ложку и с решительным видом устроился за столом. «Я слишком хорошо тебя знаю». «Говори, что произошло?» «Ничего. Что может произойти в нашем захолустье, когда мир и покой охраняют всемогущие?» «Да, сама себе не верю, но ведь и Петр не Станиславский». «Анхен? Я что?» «Так похож на дурака?» «Не знаю», – пожала плечами я, вытаскивая из кастрюли отварную тапку. «Ты мне сам говорил, что похож на отца, а с ним я познакомиться не успела, поэтому не рискну ничего утверждать насчет его умственных способностей». «Слушай», – обычно спокойный и уравновешенный приятель начал злиться. «Что происходит?» «Сначала ко мне прибегает взъерошенный ежик и радостно верещит что-то о папе, которого он сегодня видел. Потом я застаю тебя за приготовлением супа из тапки, и ты будешь морочить мне голову? Какой папа? Откуда? И что это за ерунда насчет вашего отъезда?» «Насчет отъезда действительно ерунда. А вот остальное...» Он совсем не удивился моему рассказу. Удивляться он перестал три года назад, когда впервые увидел объединенную мощь Индига. «Значит, Лхара пообещала вас опустить домой?» Задумчиво проговорил Петр, глядя за окно. «Да это она так, чтобы успокоить!» «Не знаю, не знаю...» Эти ребята ничего просто так не говорят. К тому же Лхара, насколько я знаю, самая сильная из Индиго после Ники. Ну и что? Все равно они все решения принимают вместе. У них нет лидера». Анхен, рыжий, перевел взгляд на меня и грустно улыбнулся. «Я же вижу, как ты хочешь поверить словам Лхары и сама себя уговариваешь не делать этого». Но что, если индига действительно решат отпустить вас? Я не хочу говорить об этом. Почему? Боюсь. Я почти смирилась с тем, что нам с детьми придется навсегда остаться в этой глуши, что моя дочь разучится общаться с обычными людьми, а мой сын, несмотря на все наши усилия, вырастет дикарем и будет охотиться наравне с остальными мужчинами племен а я превращусь в сморщенный гриб, забыв, что такое мужская ласка. Только когда мой голос сорвано засипел, я поняла, что не говорю, а ору, что скулы сводят от плача, а в глазах все двоится. «Но зачем же забывать?» — тихо проговорил Петер. «Ведь есть же я, и ты знаешь, как я к тебе отношусь?» — Знаю, — прошептала я, — но ты до сих пор любишь своего мужа, — угрюмо констатировал Рыжий, — несмотря на то, что он давно забыл о вас. — Несмотря ни на что. Я пробовала забыть Алексея, я убеждала себя быть с тобой, но у меня ничего не получилось. — Насильно, милый, не будешь, — по-русски процедил Петр. Прости. Ты мой друг, мой самый верный друг, даже ближе, брат, а моим детям дядя. Ты так заботишься о нас, и я очень хочу, чтобы ты всегда был рядом. Братом?» — криво усмехнулся Рыжий. «Нет, Анхен, я так не смогу». Он хотел добавить еще что-то, но передумал. А может, не смог. Трудно говорить, когда лицо сводит от боли. Он просто ушел. А вечером в дом ворвалась возбужденно радостная Ника. Из порога закричала. «Мы едем домой!» «Не шути так, пожалуйста». Пол под ногами вдруг подло зашатался. Пришлось схватиться за спинку стула, чтобы не упасть. «Я не шучу. Они спорили полдня. Я не вмешивалась, хотя очень хотела». А потом мы еще раз попробовали дотянуться до папы, и второй раз вышло проще. Но папы не было. Что? Фу ты, мамсик, ты не так поняла. Папа, наверное, спал, там же ночь сейчас. Но это ничего, зато все снова увидели ту черную плесень, которая окружает папу. Они никогда раньше не встречали ничего подобного, а я встречала. Там, во Франции. Радостное возбуждение постепенно исчезло. Лицо дочери осунулось и стало сосредоточенным. И я показала нашим, что может вырасти из такой плесени. И что она может дотянуться по проложенной нами дороге сюда. Они не хотят этого. Поэтому отпускают нас всех. В смысле всех? И Петра, что ли? Насчет Петра я не знаю. Все, это все мы вместе с ежиком, потому что вначале они хотели оставить ежика здесь как гарантию нашего возвращения. Но это невозможно, я никогда не оставила бы его одного. Я так им и объяснила, и они в конце концов согласились отпустить нас совсем. К тому же мы будем учиться поддерживать связь даже на таком расстоянии. Я со своей стороны, они отсюда. Думаю, так будет проще. Что касается Петра, надеюсь, наши отпустят и его. Помощь мужчины нам не помешает. Они-то отпустили. Вот только Петр отказался. Вернее, сказал, что проводит нас до ближайшего города, поможет с документами и вернется. Потому что его место здесь, потому что там его никто не ждет. Родных у него нет, работы тоже. И вообще, кто будет лечить людей, если уедет единственный доктор? Лучше бы ему разрешили периодически выбираться за лекарствами и прочими необходимыми вещами. Например, бензиновым электрогенератором. Индиго, и это было видно очень обрадовались решению Огненного Бога и мгновенно разрешили делать вылазки в цивилизованный мир. И первой вылазкой должна была стать доставка нас до ближайшего города, где Петер, как уже упоминалось, собирался достать для нас с детьми паспорта. «Это для меня самым главным казалось выбраться из Амазонской резервации, а там кривая вывезет». Подобное хм, разгильдяйство педантичная немецкая душа понять и принять не могла. Оставалось решить одну маленькую проблемку. Где взять деньги на дорогу и на те же документы, которые никто не будет делать бесплатно? Что такое деньги, из всех индига знала только Лхара и она же, услышав нас с Петером разговор, на следующий день принесла небольшой металлический ящичек. Вот это Михар нашел на месте одного из разрушенных домов. Он мне подарил, чтобы я была самая красивая, но у многих девушек при виде этого вокруг головы появляется черный цвет, они плохо думают обо мне, и я не стала это носить. Она открыла крышку, и я невольно ахнула. Черный цвет появляется. Да в цивилизованном мире многие дамы захлебнулись бы черным цветом при виде такой роскоши. Я не знаю, кто собирал это и зачем, но в скромной металлической коробочке, похожей на бювар для хранения шприцев, переливались всеми цветами радуги бриллиантовые украшения. Колье, серьги, диадема, кольца. «Ого!» – присвистнул Петр, заглянув в коробку. «Да тут на личный самолет до Москвы хватит!» «Тут в первую очередь на лекарства хватит!» – улыбнулась я. «И еще много на что!» «Но как же вы?» «Слушай, на документы и билеты до Москвы хватит одной из этих побрякушек!» «Разве нет? А лекарства ты на что покупать собирался?» «Вообще-то ты права», – почесал затылок Петр. «Лхара, ты умница! Почему ты раньше это не показывала?» «А зачем?» – пожала плечами девушка. «Что бы вы с этим делали? насилие «Логично. И вот теперь я собираю вещи и в сто двадцать девятый раз задаю один и тот же вопрос. И Петр терпеливо отвечает, что уверен, он вернется сюда, потому что здесь он нужен, здесь его дом.